Глава 21 Просыпалась я с огромным трудом. Хронический недосып вошел в мою жизнь. Я попросту забыла, что значит высыпаться, а значит должна была смириться, однако привыкнуть к постоянной вялости, слабости, апатии не получалось. Выставила ногу из-под нагретого одеяла, потом вторую, скатилась на пол, оперлась затылком о матрас, посидела с минуту, слушая звуки дома, наконец заставила себя встать, выбраться из-за кутка, который мы назвали спальней. Пол привычно заслан равномерным слоем игрушек. Валялись яркие кубики, детали конструкторов, пазлы, фигурки животных, насекомых, динозавров, мячики, пластиковые шарики, куклы и их одежда. Где-то между потолком и полом болтались полуспущенные воздушные шары с надписями «С днем рождения» и цифрами «2». Выгребла на кухню, машинально обратив внимание на приоткрытую дверь в Аленкину комнату. Сама хозяйка вселенского хаоса, который самообразовался в ее помещении, находилась дома, растянулась на кровати и втыкала в телефон, что-то слушая в наушниках. На кухне ждала привычная картина. Пирамида немытой посуды, которая возвышалась с немым укором в раковине, на самом верху красовалась детская бутылочка с размусоленной вдрызг соской. Непоместившаяся посуда стояла в хаотичном порядке на всех возможных поверхностях. В очередной раз подумав, что взять в кредит посудомоечную машину было бы отлично, я принялась намывать то, что копилось со вчерашнего вечера, когда я, как обычно не успев убраться на кухне после ужина, помчалась на работу. Быстро расправившись с посудой, ринулась к холодильнику. Время к обеду, значит скоро вернутся Никита с Асей. Приготовила тоже быстро. Невелика наука сварганить супчик с маленькими, как любит дочка, фрикадельками, чуточкой овощей и вермишелью, и поставить котлеты в мультиварку. Щелкнул замок входной двери, послышались знакомые голоса. Я выскочила в прихожую. На скамеечке, специально установленной там, восседала Ася. Никита же помогал расстегнуть ботиночки, единственное, с чем она мирилась. Остальное предпочитала делать сама, доводя окружающих до нервной коты Говорят, период негативизма, другими словами, я сам, формируется у детей в возрасте от двух с половиной до трех лет. У Аси он цвел пышным цветом в два года. Этот самый период повышенной строптивости был с ней с самого рождения и заканчиваться не собирался, напротив, набирал обороты. «Привет», – кивнул Никита, подходя ко мне. Ткнул поцелуем в щеку и отправился в ванную комнату. Я же осталась на вахте, наблюдать, как раздевается Ася. Естественно, с замком слитного комбинезона она не справилась, и точно так же, естественно, закатила по этому поводу истерику, категорически отказываясь принять помощь. На звуки сирены выглянула даже Алена, дежурно предложила помощь, на что ей ответил ужасающий вопль, от которого у любого человека застынет в жилах кровь. Я в очередной раз подумала, что когда-нибудь на нас точно натравят полицию или службу опеки, потому что так орать ребенок может, только когда его лупят смертным боем. С горем пополам комбинезон был побежден. Флисовая кофта стянута через голову, зацепив по пути балаклаву с ушками. Цветные носки разлетелись по прихожей. Один из них приземлился в лужу, которая успела натечь с ботинок Никиты. В ванной комнате я проследила за тем, чтобы Ася помыла руки, Лицо умыла ей сама, нарвавшись на недовольный, благо вопль. И, наконец-то, первый раз за день взглянула на себя в зеркало. Поправила пятерней волосы, попытавшись сделать из дежурной гульки гламорный пучок. Умылась, смывая следы вчерашней косметики, одернула мятую майку, точно такие же шорты и вышла. Не могу сказать, что мне было совершенно безразлично, как я выгляжу, но я была близка к этому состоянию. Совершала лишь необходимый минимум, такой как ежедневный душ или удаление лишних волос. О всяческих масках, патчах, многоуровневых уходах не вспоминала и эпизодически. Если бы у меня вдруг появилось хотя бы 15 минут свободного времени, я бы потратила его на сон, даже стоя, а не на собственную внешность. Когда вышла из комнаты, Ася устраивала подаренную куклу в игрушечную коляску, И объясняла Алене, почему именно она должна с ней играть. Алена ожидаемо детского энтузиазма не разделяла. «Забери ее!» – безапелляционно заявила она, как только увидела меня в коридоре. «Ален!» – дежурно заныла я, зная, что бесполезно. Не станет Аленка заниматься с Асей. «Мне уроки делать надо!» – отрезала та в ответ. «Ты в школе даже не была!» – напомнила я. «Ну и что?» С этими словами Аленка резко развернулась, заскочила к себе в комнату и хлопнула дверью со всей дури. Машинально я посмотрела на потолок, ища повреждения, когда-нибудь они обязательно появятся. Не может штукатурка старого ремонта выдержать столько ударов и хлопков. Ася обиженно скривила губы, глядя на закрытую дверь. С секунду молчала, пока набирала полный легкий воздуха и ожидаемо выдала рев. по сравнению с которым сигнал пожарной машины – цеплячий писк. Рванула в сторону комнаты, где отсиживался Никита. Он опередил, поймал обиженную крошку, подхватил на руки, начал утешать, пытаться объяснить, что алёне нужно учиться, ей нельзя мешать, нужно потерпеть. Слова «надо учиться» и «нужно потерпеть» для двухлетки звучали совсем неубедительно. Она-то хотела играть и потому отчаянно плакала, выражая всю глубину своей обиды и несправедливости бытия. В итоге общими усилиями удалось успокоить Асю. Она даже начала улыбаться и радостно отправилась на кухню, чтобы пообедать. Хорошо хоть жевала с охотой? Никита добросовестно нагуливал ей аппетит, заодно дав мне поспать после смены. Жевала отварные овощи так, словно перед ней поставили самое лучшее в мире лакомства. Пила кисель, смотря вокруг осоловевшими глазенками, давая понять, что в принципе, если не случится очередного взрыва эмоций, она готова к дневному сну. В кровати потребовала свою бутылочку. Я покорно принесла с небольшим количеством компота, зная, что дочка не хочет пить. Бутылочка скорее служила успокоительным, Уже уткнувшись носом в подушку, Ася извернулась, достала пустышку и прямо-таки демонстративным жестом засунула себе в рот. Меня сотни раз предупреждали, что так нельзя. Ребенок в два года не должен сосать пустышку, тем более пить из бутылочки. Портится прикус, в дальнейшем ждут проблемы. Но я забивала на советы доброходов так же, как и на собственную внешность. Мне бы чуточку тишины, выспаться хотя бы немного, А как я выгляжу и насколько неправильный прикус сформируется у родной дочери, откровенно наплевать. С самой высокой колокольни. Ожидание ребенка наполнено мечтами о сладком карапузе с розовыми пяточками и беззубой искренней улыбкой. Мыслями о радости, счастье, которое принесет материнство. Чтением статей, что женский организм – удивительное создание природы матушки. Сделает все возможное и невозможное Чтобы нивелировать крошечные неприятности И проблемки Которые могут принести роды Специальные гормоны позаботятся о том Чтобы мамочка ощущала счастье И только счастье Природа матушка явно что-то не учла В моем организме Потому что мне гормоны не помогли Ни во время родов, ни после Единственное, что я помнила О своих родах Это бесконечный страх Сначала боли потом сделать что-нибудь не так, потом что уже сделала, потому что настигшая боль показалась просто ненормальной, нечеловеческой, раздирающей и бесконечной. Разве об этом говорят на курсах в женских консультациях? Или восторженные блогерши, которые рожают легко, непринужденно, едва ли не в прямом эфире? Нет, нет и нет. Никто ни разу не сказал мне, что единственное, чего на самом деле хочется в родах – сдохнуть. Последующее материнство принесло мне хроническую усталость, состояние, граничащее с истерикой и чувство вселенской несправедливости, которое свалилось на меня в одночасье, когда мы выписались из роддома, и я осталась один на один с результатом своих ошибок. Конечно, мама приходила каждый день, но что такое пару часов, когда в сутках 24? Агния, именно такое имя я придумала для дочери в порыве дать особенное имя, которая не прижилось. Ася почти сразу превратилась в Ваю. Родилась в срок, крупная для моего таза, четыре с половиной килограмма и синий из-за того, что была пережата родовыми путями. В первую пару суток она не издавала ни звука, чем пугало меня до ужаса. Немного успокаивала то, что не анатолог претензий не имел. Синевая отеки должны были сойти. Остальное скажет участковый врач. Вот только не патронажная сестра, ни анатолог из поликлиники, ни участковый педиатр ничего не говорили. Кроме дежурного, все в пределах нормы. Нормы? Серьезно, нормы? Мне хотелось орать, рвать, метать, хотелось идти на улицу и убивать. Когда же приступы кровожадности заканчивались, я желала одного, чтобы все закончилось раз и навсегда». Перспектива попасть под рейсовый автобус от недосыпа или случайно выйти из окна меня совершенно не пугала, а даже где-то приободряла. Полгода я боролась за грудное вскармливание. Ведь со всех углов неслось, что нет ничего ценнее и важнее для младенца, чем материнское молоко. Целых полгода Ася буквально висела у меня на груди, посасывая по крошечке. Засыпала на несколько минут, чтобы проснуться с душераздирающим воплем, Найти сосок, вцепиться, успокоиться, снова уснуть. Проснуться с криком, впиться в сосок, уснуть, проснуться по кругу до бесконечности. Иногда она спала подольше, могла проспать целый час. Порой отвлекалась на яркие игрушки, мультяшных героев на экране телевизора, соглашалась остаться в обществе моей мамы. Но в общем и целом, единственное, что я помнила о первых шести месяцах жизни собственного ребенка – Это бесконечные вопли, крики, плач, от которого хотелось вздернуться. Мы прошли какое-то невообразимое количество врачей, ездили в областной центр, где у Аси не нашли отклонений в развитии, лишь незначительные последствия гипоксии при родах, которые к 3 годам должны компенсироваться, если мы будем четко следовать рекомендациям врачей. Там же мне прочитали очередную лекцию об архиважности грудного вскармливания. Словно до этого я не знала, что если брошу попытки наладить этот процесс, провалю миссию стать хорошей матерью в зачатке. А ведь впереди детский сад, школа, институт. Не могу вспомнить даже примерно, сколько раз за те полгода я была близка к тому, чтобы вытащить контакты Паши из черных списков, позвонить и потребовать забрать собственную дочь. Потому что, как оказалось, я совершенно, абсолютно ни капельки не умела быть матерью. Примерно столько же раз я мечтала увидеть в глаза хотя бы одного пролайфера, который строчил сладкие статейки в интернете, раскидывал буклеты у дверей гинекологов, давил на жалость, порядочность, прикрывался словом Божьим и псевдонаучными фактами. И все это для того, чтобы не имеющее желание родить, родила. Встретить, всунуть в руки вопящие во все горло тельце закрыть на пару суток в комнате и от всей души наслаждаться муками сраного гуманиста. Легко толкать лозунги «Докажи делом, что дети – счастье». Тогда, когда только увидела две полоски, я точно знала, что я хочу, а что нет. Становиться матерью я не хотела наверняка. Со стопроцентной уверенностью я могла сказать, что аборт – лучший выход из сложившейся ситуации. После на меня обрушился поток информации, заставляющий поверить в миф про счастье материнства, про аборт, который убийство, про непременно помогающие мамочке гормоны. Со всех буклетов смотрели толстощекие, довольные жизнью младенцы, их румяные мамы и счастливые папы. Реклама майонеза для здорового питания нервно курила в сторонке, по сравнению с тем, что наваливается на девушку, находящуюся в шатком и без того уязвимом положении. Что в итоге? Ни гормона счастья, ни довольного младенца, ни румяной меня и уж точно счастливого папы в моей жизни не наблюдалось. Лишь бесконечная, тянущаяся, как гудрон усталость, жуткое отчаяние, горькие слезы, разочарования во всем на свете. Боль не только душевная, которая не покидала ни на миг, но и физическая. Оказалось, роды не добавляют здоровья женщине, как кричат из каждого утюга. Об этом меня тоже забыли предупредить. Примерно так прошли первые полгода жизни Аси. Пока я наконец-то не сдалась, не признала, что шансов стать хорошей матерью у меня не было и не будет. Я начала вводить искусственное питание, через две недели волевым решением отменила грудное вскармливание, решив, что на искусственном дочка не умрет, а то, что моя безалаберность гарантирует ей двойки в школе, наплевать. Я была отличницей, и что мне это дало? Вспомнить хотя бы одно преимущество не выходило. Родить в 20 от женатика получится, даже если вообще не ходить в школу. Естественно, Ася вопила, плевалась смесью, требовала грудь. Но она и без того постоянно и неустанно орала. Только с бутылочкой она спала хотя бы по часу в день и 3 четыре ночью. Для меня это стало настоящей победой. «Постепенно я откровенно забила на все рекомендации, сыплющиеся на молодых мам, как из рога изобилия. Я не ходила гулять с дочерью, если не хотела этого, или стояла плохая погода. Не вводила прикорм, если дочка плевалась им, отказывалась проглотить хотя бы капельку. Не хочет пюре из кабачков? Пожалуйста, ешь из цветной капусты». Совершенно не заботилась о ее развитии. В два года она не слишком много говорила, Общаться с помощью ультимативного рева ей было удобней, а мне такой язык понятней. Она не знала ни одной буквы, не считала в пределах 100 в пределах десяти тоже. Не декламировала с выражением стихи про бычка и зайку под дождем, не лепила из пластилина копию Эйфелевой башни. Спала и гуляла она обязательно в памперсе. И, видимо, из-за этого игнорировала горшок, предпочитая делать свои дела в штаны. Нет, она отлично знала, для чего розовый объект красуется в комнате. В хорошем настроении демонстрировала чудеса сообразительности, но чаще или забывала снять трусишки перед тем, как сесть, или садилась, когда процесс уже был завершён Мне же совсем не хотелось уделять внимание этому безобразию в то крошечное свободное время, которое имелось. Рано или поздно научиться, решила я. К тому же Ася до сих пор пила из бутылочки, перед тем, как уснуть, и самозабвенно сосала соску, если беспокоилась. Мне было откровенно плевать, что от этого портится прикус. Примерно с таким багажом я подошла к двухлетию своего ребенка. Через несколько минут Ася уснула в своей кроватке. В надежде урвать час сна, я растянулась на своей. Не тут-то было. Почувствовала, что рядом улегся Никита, выразительно вытянувшись. «Спишь?» Многозначительно прошептал он мне на ухо. «Уже нет», — фыркнула я, стараясь выглядеть недовольной. «Вот только недовольной от вероломного вторжения и намерений мужа я вовсе не была».